«А ты что?» «Опять на охоту собираешься?» Я и не заметил, как за разговорами мой денщик между делом заряжает пистолеты. «Я-то... Я не... Это тебе, паря, через часок на службу идти. Али забыл?» «Забыл. Какая служба? Куда меня направляют? В дозор, что ли? Так почему, я не знаю». «Какой дозор!» Еще раз не поленился постучать мне по пустой голове старый казак. «Ты ж сам обещался старости калачинскому свадьбу от колдуна защитить! Они теперь цыгана твоего, птицерухова, резко бортанули, да к тебе одного и ждут. Уже два раза нарочных присылали. Прохор, миленький, избавь меня от всего этого!» Не на шутку перепугавшись, взмолился я. «Вот только христианской свадьбы мне сейчас и не хватает. Пьяный разгул, лошади в венках, потные бабы, мухи в самогоне, гармонист ногами кверху и молодые, забившиеся под стол, пока наверху идет традиционная праздничная драка». «Да, ведь везет же некоторым!» С изрядной долей зависти протянул он и кивнул мне на пистолеты. «С собой захвати, мало ли что!» «Свадьба вон на том конце села. Крайняя хата. Да не перепутаешь, поди!» «А тебе со мной?» «А мне с тобой нельзя!» «Сам посуди. Коли вместе припрёмся, люди еще решат, что ты характерник никудышный, раз заступника притащил. Уж ежели колдун на свадьбу наехать надумает, так тебе с ним честь по чести один на один биться надо». Уж извиняй, ваше благородие, а это только твоя работа будет. Дальнейший спор не имел смысла. Надо было собираться, хоть как-то очистить мундир, надраить сапоги, умыться, одеть чистую рубаху, помолиться Богу и... Идти спасать свадьбу. Почему спасать? А я не знаю. Вот стукнулось в висок воробушком в окошко, и все». Поэтому я щел разумным подготовиться. Но хоть как-то, правда, пистолеты все-таки брать не стал. Мало ли, там людей много вдруг, кого рикошетом да зацепит. Так управлюсь. Здрасте, дяденька-казак. Буквально через какие-то пятнадцать-двадцать минут раздалось у ворот. А мы вот а за Иловайским, стало быть, пришли. Ага... «Чего надо, мужики?» Вкладывая в одно это слово непередаваемую донскую интонацию уважения и одновременной снисходительности, прогудел мой денщик. «Эдакить, староста его кличат. Переглянулись два плечистых парня с пробивающейся бородой, похожие друг на друга, как братья. «Зачем?» Продолжил Прохор. причем отнюдь не ломая комедию, а честно отрабатывая положенный в этих случаях ритуал уговора. А на свадьбу прибыть, ясно дело, от колдовства всякого до порчи, до ворожейства черного молодых оборонить, уже это как водится. Казачье слово Дадина будет вам самый лавайский. Значимо кивнул старый денщик. А только вот вам мое и обещание. Ежели завтра с утра характерника нашего живым до да здоровым не возвернете, сам приду. Да вам обоим башки поотвертываю, на шеи пустые ведра надену и скажу, что так и было. Ясно ли, мужики? Ясно, дяденька. По овечьей проблеяли парни, прекрасно понимая, на что подписались, и ни минуты не сомневаясь в возможностях Прохора исполнить озвученное. Поэтому, когда я к ним вышел, ребятишки вели меня за ворота едва ли не под ручки, не дай бог споткнусь или в темноте оплетень щечку расцарапаю. Свои тревожные предчувствия я гнал прочь. Да и что, по сути, такого уж трагичного, Может произойти на простой крестьянской свадьбе. Другое дело вот на царских или дворянских свадебных церемониях это да. Там не той ногой ступил, не столько снопов уложил, не так хлеб разрезал, не в той песне запнулся и Все! На свадьбе ставь жирный крест. Несчастье молодых до старости преследовать будет. а виновного в любой мелочи как минимум накол или на бесстрочную каторгу под Нерчинск, Дальнюю Сибирь, моржей с тюленями венчать. А у простого народа все и целомудреннее и скромнее. Сватать стараются рано, чтоб не загулялся до искушения. У кого больше хата, там и празднуют. Пьют при молодых умеренно, а как их на сеновал отправят — Тогда уж без меры. Папа первого поет, Ему уважение. Ну и драка все непременнейше. Без нее тоже нельзя. Не как у порядочных людей получится. Наутро какие там у невесты простыни, Редко кто проверяет. Куда там? А похмелиться бы. А молодожены свои дела сами решат. Все ж, как правило, из одной деревни. Все друг друга с детства знают, особо не перецапаются. Кто женится-то? Со скуки поинтересовался я, когда парни попросили, вот туточки погодим, скорости телега быть должна. Да кто Петруха Ребой и вот Манька с окраины? Охотно пояснили мне, а дальше я мог уже ничего не спрашивать. Секретная информация потекла шумным потоком на два голоса. про мань Маньк-то кто худой скажет? Работящая она и в теле, и не страшна, хоть и бывает, пьет. А какая девка, но не, не пьет-то? Какая? Больная только, если...» «Да, Петру хочу. Чё ему плохо, чоль? Он сам требует ему, чё? Ему без разницы. Чё он у Маньки не видал? Всё видал, у неё все всё видали, а ему-то чё?» От Манькин батя их поженить способствовал от греха-то, а то мало ли, чтоб люди не брехали, да и ей охота. Кто ж девке запретит, коли засвербела, может, хоть пить бросит. Да и Петру чё, он и ничего даже, не сопротивлялся им, нет. Чё ему больше всех надо, чё ли? Ну, Манька его и прижала, а ему чё? Они заткнулись, только когда сзади дробно застучали копыта, и разнаряженная в цветы ленты телега, запряженная сивой кобылой, медленно подкатилась прямо к нам. — От жениха дождались, — объявили парни. — Пожалуйте сесть, господин Иловайский, и ужотко уважьте, не побрезгуйте, до невестиной хаты с ветерком домчимся. Ну что ж, вот оно все и начинается. Иголочки кололи обе пятки, не слишком яростно, но вполне ощутимо. Я сунул руку в карман, так. Хорошо хоть соли сыпанул. Серебра бы. Но не было у меня на тот момент ни одной монеточки. И у Прохора не было, я даже не спрашивал. Он сейчас тоже на мели. Ладно, что успел, взял. Как мог, подготовился, вот разве что. Оглядев ближний плетень, я быстро выломал из него рябиновый пруд. «Пригодится. Не дай бог, конечно, но лучше пусть будет. Воду бы еще святую». «Так едемте, течоли. Еще раз пригласили парни. Я легко запрыгнул в телегу, свесил ноги, положил пруд на колени и попытался предположить, что же будет дальше». Мои спутники уселись с другой стороны, беспардонно подвинув храпящего в сене жениха. Судя по стойкому запаху перегара, праздновать начало семейной жизни Петя начал еще неделю назад. Скалозубый чернявый кучер прикрикнул на лошадку, дернул вожжами, и мы тронулись. Кобыла довольно бодрой рысью понесла нас за околицу по колдобистой дороженьке налево. Ночь выдалась причудеснейшая. Звезды так ярко и кучно усыпали весь небосвод, что серебристое их сияние было похоже на девичий смех, чистый, искренний, безмятежный, звонкий. Полная луна манила, словно затягивала, впитывала в себя все ночные звуки, разухабистую песню, танцевальный перестук копыт, далекое предвкушение праздника, и дарила взамен совершенно особую магию, как чувство единства и сопричастности со всем этим миром. Душа переполнялась героической поэзией, настроение было кристальным и возвышенным. Вот почему меня так огорчали все неуклюжие попытки его испортить.